Война в Чечне шла в каком-то смысле по телевизору. В крив и в кось. Нелепо, бесчеловечно, но далеко. А в середине июня выплеснулась в Ставрополье, и страну парализовал теракт в Будённовске. 14 июня мать услышала по кухонному радиоприемнику о захвате заложников. Причитая, вбежала в большую комнату и включила телевизор. Валя и Вика вскочили в своих постелях и испуганно переглянулись. А диктор отчеканил, что 195 членов банды Басаева прошли сквозь 52 блокпоста, расстреляли отказавшихся пускать их местных милиционеров, и захватили в Буденовске. 1600 мирных жителей. Это в голове не укладывалось. Валя в ночнушке побежала с сотовым на кухню и дрожащими пальцами набрала номер Юлии Измайловны. Но та ответила странно приподнятым тоном. «Бумеранг возвращается потяжелевшим!» «Там роддом! Беременные! Дети!» вскрикнула Валя. Чувствую себя после ваших слов в досадном одиночестве. Включите вражий голос. Там все объяснят. Валя покрутила колёсико кухонного приемника, Попала на хрипловатый, картововатый голос, знакомый с квартирования у Юлии Измайловны. Трагедия обрушилась на родное село Басаева в конце мая когда оно подверглось бомбовому удару российской авиации. И потеряв свою деревню, дом, мать, двоих детей, брата, сестру и еще шестерых родственников, Басаев решился на возмездие за пределами своей родной земли. По его собственному определению, Басаев террорист но террорист с рыцарским чувством чести. Телевизионные кадры с места захвата, победительный прищур Басаева, торжествующий тон Юлии Измайловны и заявление о рыцаре чести никак не монтировались друг с другом. Валя представила как обладатель знакомого, картаватого, хрипловатого голоса Сидя в кресле, затягивается дорогой сигаретой, отхлебывает кофе и продолжает. Похоже, он не видел иного пути заставить русских осознать трагичность этой войны. «Мы не бандиты», — заявил Басаев. «Мы солдаты страны, которая находится в состоянии войны с другим государством, лишающим нас наших семей, наших земель, «И нашей свободы!» Валя вернулась в комнату, где перед телевизором плакала мать и обняла ее за плечи. Захваченная Басаевым центральная районная больница, трехэтажная, из линялого светлого кирпича с полосками линялого красного под покатой железной крышей, была точь-в-точь, точь как в их городке. «Джигит-гинеколог», – процедила Вика и ушла в ванную. «Война будет. Я в войну мала была, а помню», – всхлипнула мать. «Последние дни, коли беременных ловят. У нежити своего обличия нет. Она чужие личины носит». Валя снова вышла на кухню, Набрала телефон Горяева, но он с скороговоркой выпалил. Соскочился, люблю, занят. Умоляю, скажи про Буденновск. Это конец Степашки и Ерина. Не поняла? А ты ждала, что братский чеченский народ придет в нашу больницу с цветами? Про русских рабов в каждом чеченском дворе никогда не слышала? И это там никем не осуждалось. А армии у нас как не было, так и нет. Она, чтоб генералам дачи строить. Как они прошли охрану? Ну или как это у вас называется? Говорили на блокпостах, что везут груз 200. А наши лохи, гробы, полные оружия, не досматривали. Пока. Целую. Под конец он почти кричал, и Валя успокоилась. В отличие от Юлии Михайловны, с Виктором все было в порядке. Когда ехали в кабинет, люди в метро выглядели понуро и растеряно. В перерывах между пациентами Вика прибегала из комнаты Маргариты, где сидела с Эдиком перед телевизором, и докладывала обстановку. Ну что там? «Что с людьми?» Останавливали ее в коридоре пациенты. Сегодня они приходили задолго до назначенного времени, чтобы не оставаться наедине с новостями. Мест на диване не хватило. Пришлось добавить стулья из кухни. Пациенты гомонили. «Говорят, чеченцы согнали всех русских к бензовозу и взорвали!» Не взорвали, а несколько человек расстреляли. Съемку с воздуха показывали. Тротуары Буденовска усыпаны трупами. А в реле по радио Дудаев побежден. Да там не Дудаев. Там бородатый с похожей фамилией. и отделяются. Баба с возу кобыли легче. Сталин их ссылал. Омстят нам. В перерыве Валя позвонила с сотового Тёме. Тот с короговоркой бросил. Чехи положили отделение наших. Кто кого? Чечены, ментов. Я ж это с бубном предсказать могла, с укором напомнила Вика. А ты б горячу слила. Потом стало еще страшнее. Басаев в шляпе защитного цвета Из зеленой ленты на лбу потребовал пресс-конференцию. И когда в назначенное время не привезли журналистов, расстрелял пять заложников. Мать бегала молиться в Тропоревскую церковь и целыми днями плакала в голос. Вика так помрачнела, что Валя не отпускала ее от себя ни на секунду. Сотовый Виктора был отключен. Валя боялась, что он поехал в Буденовск, искала его на экране телевизора, но все время натыкалась на Кашпировского, который вел переговоры с Басаевым, добился, чтобы выпустили пять беременных женщин, и не побоялся остаться в больнице вместе с басаевцами и заложниками. Прежде считала Кашпировского клоуном, устраивающим спектакли вместо нормального лечения в кабинете. А тут зауважала. Еще на экране активно светился депутат Ковалёв, но не спешил в больницу к заложникам, а трындел перед прессой. Басаев по-прежнему объявлял на камеру, что расстреливает за одного своего раненого пять человек, а за убитого десять что в заложниках куча народу. Так что ему надолго хватит. Кашпировский-то депутат, как сам. Осенила мать, и у нее на мгновенье просохли слезы. Депутат. Он же, доча, как ты, лечит, установку дает. Пусть сам похлопочет, чтоб тебя тоже в депутаты приняли. Хорошую квартиру дадут. Пять дней люди не отрывались от новостей. Спрашивали о них друг друга на улицах. Звонили о них домой с работы. Телевизор показывал здание Буденовской больницы в пятнах от стрельбы. А потом на экране появился Черномырдин, звонящий Басаеву. «Алло, Шамиль Басаев». «Говори громче!» После этого показали штурм, и было невыносимо смотреть на примотанных бинтами женщин в окнах больницы, в ногах которых улеглись стреляющие бандиты. В финале была гора трупов и интервью с полувменяемыми освобожденными. А еще вереница автобусов, на которых Басаев уезжал с мужчинами-заложниками под полные гарантии Черномырдина. 129 человек погибли, 415 были ранены. Григорий Алексеевич сказал, что Ельцин должен был ехать не в Галифакс, а в Буденовск. торжественно объявила позвонившая Юлия Измайловна. «Это ведь Ельцин сказал!» Берите суверенитету столько, сколько сможете проглотить. Валя не знала, где Галифакс. Зачем туда поехал Ельцин? Но злилась, что Юлия Измайловна и тут носилась со своим противным Явлинским, как курица с яйцом. Да еще Свен позвонил с текстом об освободительном движении Чечни, поддержанном просвещенным Западом ты женщин привязанных бинтами видел ты трупы после штурма видел заорала валя такой всегда есть война возразил свен и валя психанов швырнула трубку в этой невыносимой атмосфере сели смотреть передачу александра любимого один на один рассчитывали услышать Хоть какое-то разъяснение, раз в студию позвали Жириновского и Немцова. Жириновского Валя терпеть не могла. А Немцов ей, конечно, нравился. «Ма, помнишь? Директора магазина, где тетя Клава работала». «Правда, вылитый Жириновский?» – спросила Валя. «Похож на Шунькина. Глаз такой же вороватый!» – кивнула мать. Бабам проходу не давал. Обещал то колбасу копченую достать, то туфли хорошие. «Всю передачу протреплетесь!» — оборвала их Вика. «Борик жиру говорит, ты туда поехал? А потом сразу штурм начали и людей поубивали». «И этот ездил?» — удивилась Валя. Но тут Жириновский закричал в ответ что-то про сифилис, а Немцов развернул перед камерой журнал с интервью, компрометирующим Жириновского. Жириновский стал мешать зачитывать интервью, вопя, что Немцов негодяй и преступник. — Фига се! Борик плейбоем трясет! вскрикнула Вика. — Чем трясет? заинтересовалась мать. «Журналом с голыми бабами!» «Ума, палата! Нашли время!» Немцов все же зачитал опубликованное в журнале признание Жириновского, что у него были сотни женщин, и пообещал Жириновскому помощь в лечении сифилиса. На это Жириновский вскочил и плеснул в Немцова стакан с апельсиновым соком. Немцов ответил ему тем же из своего стакана. И завязалась рукопашная. «Машутся, как ширанутые! присвистнула Вика. «Начальство соком брызжет!» — возмутилась мать. «Скажи самому, что порядок держал!» А Валя не понимала, как это. «Вчера погибло столько людей...» А сегодня депутаты обсуждают сифилис и плещутся соком. Ведь это телевидение. На них смотрит вся страна. «Объясни про сок», — попросила она, снова позвонив Горяеву. «Думаешь, мне не хочется задушить Джирика? Он ехал в машине и отвечал скороговоркой. «А Боря молодой, блестящий». ЕБН объявил его преемником. Вот Джирик и бесится. Больше не могу говорить. Пока. Позвонила Катя, но та ответила на своем языке. Первый канал всех сделал своим шоу с соком. Нам теперь до них по рейтингам, как до пекина раком. И Валя снова не поняла, как это. А потом Свен пригласил Валю с Викой в свою, наконец, обустроенную квартиру на Садовом кольце, куда нанял дом работницей длинноногую красотку. Красотка старалась ходить почти без юбки и, подавая к столу, отработанным жестом роняла из Анжелики бюст. Собственно, к Свену пошли, чтобы в комфорте его нездешней жилплощади стряхнуть с себя телеужасы Буденовска. Но не тут-то было. В огромной гостиной со светлой мебелью, подчёркнутой антиквариатом, собрались говорливые иностранцы. Все взяли по бокалу, насыпали в тарелке закусок с фуршетного стола, расселись по диванам и креслам. И Свен включил в видики кассету, с западными репортажами о теракте. Репортажи были на английском и немецком. И когда кассета закончилась, гости одновременно загомонили, как школьники, после звонка на перемену. Говорили по-шведски и по-английски. Вика крахмалила уши, чтоб понять хоть что-то. А Валя услышала только одно знакомое Робин Гуд. Она дернула Свена за руку. «Вон та тетка, Назвала Басаева Робин Гудом. «Это есть журналист из Америка». «Валья, Басаев есть герой», Согласился Свен. «Он сделать это, чтобы закрыть война или умереть». «Там больные, беременные, роженицы!» Повысила голос Валя и все на них оглянулись русские пришли стрелять его дом его дети возразил свен чечня часть россии басаев сказать чечня есть колония для россии а если б финики решили что они твоя колония и захватили твою жену в роддоме громко спросила вика «Это есть невозможно!» — помотал головой Свен. «Мы есть первый мир. Вы есть третий. Мы не так делать политика, Валья!» Валя встала и скомандовала Вике. «Уходим!» Свен поспешил за ними, уговаривая остаться, объясняя, что так уходить неприлично. Что в Европе, когда говорят о политике, не хлопают дверью. А гости замерли от этой неловкой сцены. Ведь он представил Валю как гёрлфренд с дочерью.